Внешняя активность По количеству полученного эмоционального опыта, настоящий лидер за одну жизнь проживает несколько жизней. Он никогда не живет в прошлом, каждый жизненный этап требует от него совершенно иного подхода к жизни. И не теряя своего внутреннего стержня, он может играть новые роли. Например, обычный человек становится сначала сыном, потом отцом, а в конце концов и дедушкой. Это его основные роли. А активный человек, кроме всего этого, становится еще и бизнесменом, затем государственным служащим, политиком, общественным деятелем. Так устроена жизнь. Новые запросы сердца, новый жизненный этап и, соответственно, другая роль и совершенно новые эмоции. Но тогда получается, что активный человек больше живет будущим, чем настоящим. Ведь у него столько планов и в его жизни все время все меняется. это не совсем так. Это стандартная точка зрения так называемых удовлетворенных жизнью ленивцев или людей, неверно понимающих суть духовной практики. Они считают, что если человек не вынашивает грандиозных планов и совершенно не активен, то это и есть жизнь в настоящем. И именно так должны жить все. Но как же они ошибаются?» В редких случаях среди таких самореализованных личностей можно встретить кого-то, кто живет по сердцу, чье бездействие не является повторением старого эмоционального опыта. Но даже такой человек не имеет права думать, что активность обязательно показатель того, что он живет в будущем, что у него недостаточно богатый внутренний мир. Так может казаться только на первый взгляд. Но узнав человека поближе, мы можем заметить, что ошибались. Довольно часто внешняя активность просто указывает на то, что мы имеем дело с человеком, имеющим большое сердце, постоянно требующее новых чувств и переживаний. И богатство внутреннего мира в этом случае просто необходимо сбалансировать активной внешней деятельностью. Проявляя активность, он приобретает новый опыт, втягивает в себя весь окружающий мир, Восстанавливает в своем сердце необходимый баланс внутреннего и внешнего «я» и «мы». Он тоже живет эмоцией, настоящим, а значит и сердцем. Разница заключается лишь в том, что все это ему нужно в больших количествах, чем другим людям. Он получает свою эмоцию несколько по-другому, но не является ли это свидетельством того, что он не достиг еще гармонии и внутреннего покоя? Если это так, то как же он может являться номером один? Такая постановка вопроса говорит о том, что мы снова повторяем старую ошибку. Ранее мы уже разбирали эту совершенную концепцию. Поняли, что совершенством жизни является не безмолвная тишина, а вечное внутреннее противостояние, вечный поиск баланса между постоянно меняющимся соотношением сердца частей «я» и «мы». Только этот баланс может дать нам глубокие эмоции и ощущение счастья. На каждом последующем витке получения нового эмоционального опыта происходит то же трение, все тот же поиск гармонии, но уже совершенно на новом уровне. Разница состоит лишь в глубине и масштабности эмоции. Каждый новый эмоциональный этап включает в себя все предыдущие И поэтому поиск баланса происходит уже между гораздо большим количеством переменных. С каждым разом в этот процесс все больше вовлекается как внутренний, так и внешний мир. Включаются все области сердца, и оно начинает работать в полную силу. Поэтому большое сердце — это не шаг назад. Наличие такого сердца показывает, что человек совершил большой скачок в своем личностном развитии. Смог вобрать в свое сердце много эмоциональных источников И значит, он может быть лидером для других Благодаря богатому личному опыту он всегда знает Какой эмоциональный уровень нужен людям Понимает, как защитить их от настоящих и будущих проблем Номер один знает, что за сильные эмоции нужно заплатить немалую цену А совместные эмоции, удовлетворенное желание получать чувство не изнутри, а от окружающих его людей, стоит еще дороже. С внутренними усилиями ему все ясно. Это его жизненные уроки. Он никак не сможет обойтись без переоценки ценностей. изменения жизненных приоритетов и эмоциональных ожиданий от жизни. Этого никто не отменит. И именно в этом его слабое место, которое необходимо усилить. Но ему бывает достаточно трудно согласиться с тем, что помимо огромной внутренней работы она трудна, но все-таки приносит ему новый опыт, новые ощущения, новое преодоление себя, дает свежие чувства, он должен также совершать не меньшие усилия еще и вовне. Показывать свои амбиции, добиваться успеха в бизнесе, в общественной и политической жизни, создавать успешную семью, заниматься спортом и так далее... Ведь все внешнее не принесет ему каких-то новых чувств, по крайней мере, так он думает в минуту душевной слабости. Ведь все внешнее не принесет ему каких-то новых чувств. По крайней мере, так он думает в минуты душевной слабости. Номер один уверен, что благодаря своему прошлому опыту и интуиции, он легко может добиться успеха на любом поприще. И это действительно так. Он уже неоднократно это подтверждал ранее. Тогда зачем же тратить на внешнюю жизнь столько сил и драгоценного времени? Зачем вся эта нелепая возня? Номер один постоянно размышляет об этом, и ему приходится совершить немало усилий, прежде чем у него снова появится желание поддерживать свой статус-кво. Но он будет делать это уже не только для себя или своего расширенного эго. Несомненно, внешнее противостояние принесет ему определенную свежесть чувств. У него за плечами уже есть такой опыт. Но это будет уже далеко не та свежесть, которую он на этом поприще приобретал раньше. Теперь его вдохновение переместилось вовнутрь. И поэтому в своих внешних проявлениях ему больше придется продвигаться вперед, отталкиваясь от чувства долга и веры в то, что рано или поздно все это пригодится ему для помощи людям». Если удастся принести им какую-то пользу, то и у него самого будет шанс получить от этого процесса новые чувства, приток свежих сил и вдохновения. Интуитивно он все время пытается перенести акцент своей деятельности на внутреннюю работу. Но в то же время он прекрасно понимает, что нужно все-таки не только внутренние, но и внешние. Ему нужны сердца людей, а для этого необходимо получить от них максимальную степень доверия. И одного только большого сердца для этого недостаточно. Людям важно видеть, кто к ним приходит и какие свои проявленные ресурсы он приносит. Как ни печально, но такова реальность. Встречают по одежке. Для глубокого эмоционального взаимообмена с людьми необходимо определенное внешнее положение, определенные ресурсы и, конечно же, определенная энергетика. А без постоянного внешнего преодоления всему этому просто неоткуда взяться. Мотивируя себя этим, лидер готов постоянно работать над собой не только внутри, но и вовне. Он согласен стать и оставаться большим человеком со всеми вытекающими из этого положения трудностями и проблемами. Он принимает тот факт, что не только не должен снижать свою планку во внешнем мире, но более того, должен постоянно повышать ее. Номер два также постоянно работает над собой, но к этому моменту он относится несколько иначе. У него другие мотивы. Конечно, самосовершенствование помогает ему поддерживать прекрасную форму, как физическую, так и интеллектуальную. Тем более, что работа над собой, этот внутренний и внешний процесс позволяет ему лучше понимать своего лидера, поддерживать с ним не просто формальные, но высокоэмоциональные отношения. Для него важно быть способным воспринимать все, что чувствует его командир. Сильные, всеобъемлющие эмоции человека номер один также близки и лидеру-помощнику. Они согревают его сердце и успокаивают его душу. Он также стремится к идеалам, к вечной мудрости, к более полному единению с миром, к чему-то неземному. Но в силу особенностей своей индивидуальной сборки – Номер два больше воспринимает все это не непосредственно, а через человека номер один. Поэтому он будет работать над собой скорее для сохранения близких отношений с лидером. И номер один, бережно относясь к номеру два, никогда не станет заставлять его работать над собой больше, чем нужно. Он понимает, на каких частотах работает сердце его ближайшего соратника – И просит его делать в жизни ровно столько, чтобы тот всегда сохранял внутренний и внешний комфорт. Постоянное самосовершенствование необходимо лидеру-помощнику еще и для того, чтобы защищать свое ближайшее окружение и сохранять свой статус в бизнесе и в обществе. Благодаря своей финансовой состоятельности и правильному перераспределению материальных благ, он может получать желаемые удовольствия и комфортное общение с близкими людьми. Иначе говоря, работа над собой ему больше нужна для того, чтобы полноценно радоваться окружающему миру. И этого стимула ему более чем достаточно. Для номера два это совершенно нормально. Поэтому он никуда не ведет людей. Его эго не расширяется до такой степени, как у человека номер один. Конечно, его эго также выходит за пределы узких корыстных интересов. Но все же он Оно практически не выходит за рамки семьи и ближайших соратников. Всего, что он считает своим и за что готов нести полную ответственность. Он не стремится быть для всех хорошим. Для него важны люди, дающие приятные эмоции и постоянно вкладывающиеся в него. Других он просто не воспринимает как эмоциональный источник, как объект своего служения. Они остаются за пределами его внутреннего круга. Он может выстраивать с чужими людьми взаимовыгодные отношения. Он даже готов делать небольшие шаги навстречу людям. Но если в этих отношениях не будет паритета, они достаточно быстро закончатся. Конечно, он не глупец и все равно будет поддерживать внешние связи. Но больше для пресечения разного рода посягательств на свои интересы, на свой внутренний круг, иными словами, на свои расширенные чувства. Открытости и жертвенности без всестороннего взаимного уважения он проявлять не станет. Умение делать авансы. Номер один обладает богатым внутренним миром. Уделяя работе над собой много времени, он сумел открыть для себя множество внутренних эмоциональных источников. Это сделало его самодостаточной личностью. Набирая силы из этих источников, он в состоянии долгое время жить без всякой подпитки извне. Он уже обрел свой внутренний баланс и реально осознал, что ему нужна только сильная эмоция, и он знает метод ее получения – служение всем, кто окружает его здесь и сейчас. Такой настрой дает ему возможность без какого-либо страха первым делать шаг навстречу людям, самому посылать им первый объединяющий посыл, Не ждать, а все время отдавать себя. Сегодня многие лидеры ожидают, что окружающие будут чувствовать зависимость от них и стремиться оказаться в их обществе. Это сделало лидеров чрезмерно зависимыми от чужих эмоций. Они встали на легкий, но непродолжительный путь потребления. Настоящий лидер лишь внешне может казаться неприступным. На самом же деле он легко проявляет другие свои качества, простоту и открытость. Он никогда не вынуждает людей чувствовать себя должниками и относиться к другим так же, как к самому себе. Такой лидер уже сумел накопить достаточно позитивного опыта для того, чтобы вступать в близкие отношения с людьми и, как следствие, рисковать собственной свободой. Ему давно уже приносит удовлетворение не только результат, но и сам процесс сближения. Свой эмоциональный заряд от такого сближения с другим человеком он получит в любом случае. Это чем-то напоминает стиль поведения уже состоявшегося бизнесмена. Его дела идут настолько хорошо, что приносит ему достаточно денежных средств. Поэтому он легко может использовать их часть на различные рискованные проекты. Вступая на этот путь, он согласен лишиться части своих денежных ресурсов, но только с одним условием. чтобы раньше или позже найти новое, действительно перспективное дело. Лидеру этот постоянный поиск уже сам по себе дарит чувство спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Он знает, под лежачий камень вода не течет. Нужно все время прилагать усилия, идти вперед. Определенный риск дает ему надежду на то, что он действительно может добиться многого в этой жизни. В разрезе своего личностного роста. Номер один находится в постоянном поиске людей, способных составить с ним одно целое. Он ищет свою команду, свой следующий уровень, новую точку приложения своих способностей, новый эмоциональный взаимообмен. Он стопроцентно уверен, что где-то его команда уже существует, и необходимо всего лишь приложить некоторые усилия для того, чтобы собрать ее в единое целое. Раздавая эмоциональные авансы, номер один как бы пытается прощупать почву, выяснить, не является ли другой человек потенциальной частью его команды. Всякий лидер знает, что процесс поиска не всегда увенчивается успехом и не боится получить отказ. Он всегда внутренне готов к этому и в случае отрицательного ответа никогда не обижается на людей. Он знает, что особого выбора у него все равно нет, Команда сама по себе не проявится. Ее нужно искать. И, конечно, для этого потребуется приложить определенные усилия. Открывая свое сердце другому человеку, номер один смотрит, насколько тот открывает свое сердце в ответ. Если человек принимает вклад в себя как должное, для лидера это становится первым сигналом о том, что в данном случае он, похоже, ошибся. Сделав второй шаг навстречу, он сможет или развеять, или подтвердить свои опасения. Если же человек раскрывается и пытается искренне сделать что-то ценное взамен, или хотя бы выражает благодарность, во взгляде или на словах, то это вполне может означать, что номер один находится на верном пути. Если при этом еще и само сердце лидера наполняется приятной эмоцией, то это уже 50% гарантия того, что он столкнулся с родственной душой. совместимой с ним по шкале жизненных целей и эмоциональному наполнению. Их сердца бьются в унисон, и поэтому есть смысл и дальше выстраивать отношения с этим человеком. Все остальное будет проверено уже в деле. Если общая результативность всей команды при участии вновь влившегося члена увеличится и уровень внутренних отношений не пострадает, это будет доказательством того, что найдена еще одна часть целого, что аванс в очередной раз дал положительные результаты. Номер два не очень любит делать кому-либо авансы, по крайней мере делая их, по крайней мере делая их. Он постоянно находится на страже, наблюдая за тем, как его благородный поступок восприняли люди, смогли ли они его оценить. Он боится почувствовать себя использованным, опасается. что его хорошее отношение будет воспринято как слабость. Ему трудно наслаждаться процессом безответной отдачи. Он еще не может делать авансы от всего сердца, тем самым приподнимая людей на желательный для него уровень взаимоотношений, на свою эмоциональную волну. Он другой, и все эти ограничения являются следствием отсутствия у него больших внутренних эмоциональных резервов, В отличие от номера один, он не работает в этой сфере чувств постоянно. Поэтому номер два в лучшем случае держит процесс выдачи авансов под пристальным контролем. Его больше привлекает наличие некого паритета. И он чаще всего просто ждет, что люди сами сделают первый шаг навстречу. Он прагматик. Рискованные вложения любого рода не его удел. Такое сознание для него – Вполне естественно, он считает, что не требует от жизни и от людей ничего сверхъестественного, что его запросы не так уж и велики, и поэтому он не должен эмоционально вкладываться в процесс глубинного взаимообмена. Он полагает, что тот, кто все-таки сможет первым сделать вклад в отношения с ним, будет тут же вознагражден, получив его признательность, расположение и, конечно же, определенные материальные ресурсы. «А чего, собственно, людям еще надо?» – думает он. Исходя из всего этого, номер два, особенно на начальных этапах построения бизнеса, создания отлаженной команды, нуждается в поддержке и помощи своего лидера, наставника. Последний дает ему необходимое понимание и уверенность в том, что процесс служения в его предприятии, а также умение делать авансы, обернется благом для всех и, конечно же, для самого номера два. В таком тандеме лидер-помощник достаточно быстро начинает чувствовать вкус от способности раздавать авансы, отмечает ее благоприятные плоды и далее не в ущерб себе уже сам может поддерживать и развивать эту способность в себе. Может ли он ради достижения поставленных целей отказаться от малодушия, интриг и политики? Хватит ли у него доверия к миру, чтобы действовать в открытую? и будут ли у него силы в какой-то момент времени принять от окружающего мира команду «Стоп». Иными словами, достиг ли он понимания того, что при всей силе и могуществе он все равно является неким инструментом в руках ситуации, а вовсе не контролирующим элементом истинной в последней инстанции? Не соблазнится ли он, отказавшись от принятия обратной связи с миром, встать на путь обмана себя и окружающих, чтобы, вопреки всему, все-таки продолжать двигаться к реализации своих честолюбивых замыслов. В жизни сильных личностей бывают моменты, когда им приходится делать очень трудный для себя выбор – идти дальше или остановиться. По сути, для лидера это решение состоит из оценки того, есть ли у него еще силы и решимость сохранять высокую степень жертвенности и бескомпромиссности. Может ли он идти и дальше выбранным путем, Или все-таки его время закончилось, и пора снизить обороты и пойти на некоторые уступки в отношении обстоятельств? Настоящий номер один на уступке не пойдет. Он не захочет изменять себе и тем, кто, поверив ему, пошел за ним. Он понимает, что измененный и скорректированный в угоду ситуации он уже не сможет оставаться собой. Это будет уже не его жизнь и не его эмоциональный запрос к окружающему миру. Поэтому номер один – будет и дальше идти с открытым забралом, сохраняя право на свой стиль, на свой жизненный сценарий. И такое решение он принимает не потому, что у него не хватает мудрости, что он не понимает, жизнь достаточно сложная штука и порой выгоднее прогнуться под нее. Нет, мудрости и понимания жизни у него как раз даже больше, чем у остальных. Он знает, что рано или поздно для поддержания всеобщей гармонии Ситуация изменит свои запросы, проведение сделает ставку на лидеров с другими качествами, и ему наверняка придется отойти на вторые роли. Он к этому готов, но только с одним условием. Он оставляет прежний уровень ответственности, он уходит с занимаемого положения. Выполнять свои обязанности на старом месте как-то по-другому, и при этом так же хорошо, он уже не сможет. Для него это раздвоение и фальш. Поэтому он будет искать для себя то место, которое примет его целиком. Номер один не будет изменять себе и своим принципам, и это не просто проявление его гордыни и самолюбия, нет. Для него принципы – это те необходимые константы, с помощью которых он в любых обстоятельствах имеет возможность распознавать ситуацию не столько отталкиваясь от логики, сколько ориентируясь на свое внутреннее чутье. Для номера один вопрос состоит лишь в том, Как узнать, что время делать выбор уже пришло? Лидер всегда осознает, что его сильная натура способна как приносить пользу, так и причинять вред. При одних обстоятельствах его качества хороши и уместны, а при других они могут быть не самыми полезными. Добро или зло будут нести его поступки, все будет зависеть от сложившейся ситуации и от того, сможет ли он не пропустить время своего выхода на сцену и время ухода с нее». а определить это всегда очень и очень сложная задача. Поэтому номер один знает, что только действуя честно, в согласии со своими внутренними убеждениями, можно заметить, когда ситуация покажет красный сигнал. Лидер знает, что действуя непоследовательно, он никогда не раскодирует нужный сигнал, не поймет, на что намекают возникающие на его пути трудности, что подсказывает ему ситуация и его собственное сердце. Продолжать или остановиться. В математике для решения уравнения нужно иметь хотя бы какие-то постоянные величины. Не все они должны быть переменными. Тот же принцип работает и для решения жизненных уравнений. И в наших силах сделать самих себя и свои принципы постоянными. Тогда появляется реальный шанс разобраться в самой запутанной ситуации. Ожидать, что окружающий нас мир вдруг станет стабильным и неизменным, довольно глупо. Этот факт номер один полностью осознает и принимает. Он понимает, что только действуя согласно велениям своего сердца, он сможет заметить и правильно оценить множество косвенных признаков и в конечном итоге понять, что же от него требуется. До какой-то степени он, конечно же, может уменьшать свое давление на окружающую ситуацию, но не ценой потери самого себя. Он не будет играть чужие роли. И скорее не потому, что не сможет внешне выполнять какие-то новые обязанности, а потому, что не сможет вложить в них все свое сердце. Номер один не хочет фальшивить. В этом он видит самую большую опасность и насилие. Он знает свое предназначение, знает, что именно он умеет делать по-настоящему хорошо. Внутренне он всегда готов отойти на второй план, взять меньший круг ответственности, но при этом сохранить свой подход к решению проблем. делать именно то, что у него получается лучше всего. Он подобен инструменту на хирургическом столе и уверен, что когда будет нужно, обстоятельства воспользуются им для большего влияния на ситуацию. Благодаря своему богатому внутреннему миру, он может сколько угодно ждать своего часа, и это освобождает его от необходимости вставать на сомнительный путь интриги обмана для усиления ощущения личной значимости. Постоянно работая над собой, он уже получает большую часть необходимых ему эмоций извне и изнутри. К тому же он не политик. Поскольку дешевое признание несведущих людей не способно по-настоящему наполнить его сердце, он к нему и не стремится. Ему нужно признание не за слова, а за реальные дела. И если он и нуждается в отношениях с людьми, то только в отношениях глубоких и эмоционально насыщенных. Зная, что все это приобретается чаще всего за счет его желания, его личных усилий, он сам всегда готов сделать первый шаг навстречу ситуации. Будучи настроенным на служение, он постоянно ищет возможность кому-то помочь. Только это приносит ему ощущение удовлетворенности и полноты жизни. Номер один не прячет голову в песок. Он всегда открыт для информации. Он может слушать чьи-то советы, но принимает решения всегда сам. Он не будет полагаться на других, но применит все свои способности для того, чтобы найти долгожданный выход из сложившейся критической ситуации. В противном же случае, не умея самостоятельно находить ответы на поставленные жизнью вопросы, ему придется действовать на основе чьих-то готовых решений и стать номером два. Выполняя обязанности лидера, просто необходимо обладать внутренним чутьем, и номер один это прекрасно понимает. Всеми возможными способами он постоянно шлифует свою целостность и хранит внутреннюю и внешнюю принципиальность. Номер два имеет право идти в своей жизни на некоторые компромиссы. То, что для номера один неприемлемо, для него может быть вполне допустимо. В трудные моменты он способен договариваться, даже с некоторыми потерями для себя и для своего окружения. Его задача – сохранить главное – комфорт и стабильность – ведь именно этого от него и ждут близкие люди и партнеры. Ради себя и ради них номер два без особых внутренних противоречий в трудные моменты может временно согласиться на невыгодные условия. Он признает, если сегодня его рейтинг таков, что из той или иной сделки он может извлечь лишь часть желаемого, то он примет это и возьмет то, что дают. Если обстоятельства не будут ставить его на оба колена – что в этот момент он не сломается как личность. Даже если его эго и будет задето, он скажет себе, все это лишь временные осложнения. Впоследствии он приложит все необходимые внешние и внутренние усилия для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и вернуть утраченное. Если же это по каким-то причинам окажется невозможным, он примет свой новый жизненный уровень и все равно как-то устроит свою жизнь. Он понимает, что даже если время его успеха осталось в прошлом, то жизнь на этом заканчиваться не должна. Он не имеет права допустить потери качественной жизни. Это его обязательство по отношению к собственному сердцу, по отношению к себе и окружению. Номер два вынужден придерживаться не всегда свойственной ему принципиальности, только когда он прочно связан общей работой с номером один. Но зная это... Опытный лидер всегда компенсирует своему помощнику, полученный из-за их отношений дискомфорт, более близким общением, передачей своих глубоких переживаний или же материальной поддержкой. Номер один не идет ни на какие компромиссы. Это может произойти только в каких-то особых случаях. Но позиция по этому вопросу у него всегда однозначная. Любое давление извне он воспринимает как агрессию и личную угрозу. Он никак не может допустить такого отношения к себе. Ему не жаль в этом мире ничего, никаких материальных благ, он к ним совершенно не привязан, но если на него оказывают хотя бы минимальное давление, он не отдаст даже золы из печки. Номер два прекрасно знает об этом настроении лидера номер один. Иногда ему даже кажется, что это не совсем конструктивно и правильно, что это слишком тяжелая позиция, но из общения с номером один он понимает, Что по-другому, тот жить просто не сможет. И находясь с ним в спайке, принося в жертву свои личные интересы ради сохранения отношений, номер два до конца идет со своим генералом. Номер один знает, какую ответственность в такие моменты он несет за своего помощника. И в случае промаха, когда ситуация начинает выходить из-под контроля, из-за рамки понимания номер два, номер один все-таки выводит его из-под удара. Таким образом, номер один оправдывает оказанное ему доверие. Это происходит потому, что в свою очередь номер один также понимает стиль жизни, эмоции своего соратника и очень бережно к ним относится. Он знает, что без своего комфортного эмоционального поля номер два долго жить не сможет. Если риск не оправдался, ситуация не приняла его позицию, номер один принимает огонь на себя. Он никогда никого не просит с ним идти до конца. Такие жертвы ему не нужны. Желание номер два быть все время с ним вместе он, конечно же, оценит, но в реальности, скорее всего, номер один этого не допустит. Он либо оставит свой бизнес, свои дела на помощника, либо сам предложит ему найти себе более достойного лидера. Каждый человек по-своему слаб. И во времена сильных внутренних противоречий может начать проявлять не самые лучшие качества. Такой ломки у людей – И уж тем более у своего помощника номер один допустить не может. Склонен смотреть на все, что находится в поле его влияния, как на свое, как на часть самого себя. Что это за царь? Что это за новый бог? Такие вопросы могут возникнуть как первая реакция на прочитанное. Но если это условие не выполняется, человеку лучше не принимать на себя нелегкие обязанности безусловного лидера. иначе он только запутает и без того сложную жизнь, как свою, так и окружающих его людей. Номер один, по сути, может улучшать ситуацию исключительно за счет своего более глубокого миропонимания. Только благодаря тому, что в основе его жизненного стиля всегда лежит глубинный эмоциональный подход, учитывающий практически все. Он имеет полное право так смотреть на все, что попадает в поле его зрения. Лидер понимает, что при всей насыщенности своего внутреннего мира, он все равно не является полностью независимым и самодостаточным. Исходя из этого, все окружающее становится крайне важной частью его устремлений, его сердца и внутреннего эмоционального мира. Номер один осознает, что находится в очень тесной связи с происходящим вокруг, что оно является источником его полноценности и счастья. что вместе они могут составить единое целое. Такое видение позволяет ему служить всему, что находится рядом с ним, как самому себе, и это дает ему возможность видеть глубинные причины происходящего. Пропуская реальность через свое сердце, он может распознавать желания целого, отмечая их как на уровне одной личности, так и на уровне большой группы людей. Тот же подход работает у него и в отношении живой и неживой природы. Это не царь и не бог. Это очень чуткий человек, обладающий огромным сердцем. Такой лидер знает, что в любом человеческом сообществе, вне зависимости от того, семья это, производственный коллектив или целая нация, основой всех противоречий, всякого противостояния является все та же вездесущая эмоциональная нестыковка. Все тот же нарушенный эмоциональный взаимообмен сначала между людьми, а затем и с различными проявлениями живой и неживой природы. Очевидно, что человек с таким видением ситуации имеет моральное право занимать в обществе лидирующее положение. Ведь только за счет своей сильной сердечной привязанности к эмоции, как цели всякого рода взаимоотношений, он сможет сделать так, чтобы эмоциональный обмен не подавлял как личности людей ни с одной, ни с другой стороны. Такой царь никогда не захочет ставить свое положение, свои амбиции во главу угла так, чтобы это как-то мешало комфортному эмоциональному взаимообмену остальных участников. А если все не получат желаемое, то разве кого-то будет смущать разница в положениях и статусах? Даже если она и будет заметна, то, скорее всего, этому никто не придаст особого значения. Все стороны будут удовлетворены. и внешние различия наконец перестанут иметь первостепенное значение.